Два правила, не 200. Я даю тебе два правила. Не 200. Два. Кого волнует, что она там думает? И ты самая важная персона в отношениях. Поначалу они звучат как прав... пара довольно глупых правил. Но каждый раз, когда ты слышишь их, они становятся для тебя всё более и более осмысленными. Если тебя не волнует, что она думает, все твои страхи исчезают. А если ты искренне веришь, что ты самый важный человек в отношениях, ты начинаешь брать на себя ответственность за свою жизнь. Это принуждает тебя быть сильным, решительным, честным и конгруэнтным. Что решать, зависит от тебя. Я не говорю быть мной, я говорю будь собой. Ты не грубишь, не отливательски относясь к её словам. Люди выставляют перед собой барьеры из чуши. Я не знаю, играют ли они с тобой, выиграли, пытаются наебать. Эти два правила ваш щит от этого дерьма. Эти правила действительно способны пробиться через весь этот бред. Мужчина свободен до тех пор, пока не женат, а женщина свободна только после замужества. Однажды я встречался с девушкой, которая сказала: "Либо мы поженимся, либо я с тобой больше не лягу". И я почувствовал себя плохо. Вот женщина, которая говорит, что любит меня, что хочет провести со мной остаток своей жизни. Она хотела меня всего, и если бы я не смог дать ей этого, она оставила бы меня навсегда. Множество парней реально стопорились на этом. Они на это попадались. Но что она на самом деле говорила мне? Она говорила, делай, что я говорю, песик, женись на мне, чтобы я смогла использовать секс как средство контролировать тебя всю оставшуюся жизнь. Сейчас, если бы у тебя был гарем из пяти или шести женщин, и женщина сказала бы такое, что бы ты ответил? Прощай. Большинство парней боится смотреть на женщин, которые их привлекают. Они боятся, что она разозлится. Если я смотрю порно, если оно по мне, я могу и подрочить. Волнует ли меня, что думает телевизор? Меня не волнует, что думают другие. Точка. Когда я говорю, кого волнует, я так и живу. Если она не может вынести, что я смотрю на неё, на кой хера на меня? Когда ты хочешь в морское меню, ты идёшь в ресторан, и если у них меню нет желаемого, ты уходишь. Тут то же самое. Если шлюшка в твоём меню не имеет желаемого для меня, я не пытаюсь подстроиться под неё. Мне насрать. В любое время скажи мне отъебись. Проверь меня. Мне пофигу. Если тебе всё равно, и ты можешь просто уйти и хорошо проводить время, что мне терять, если она обиделась? Я могу только получать. Когда ты собираешься снять чексу, неважно, что ты делаешь. Ты можешь только получать. Нельзя иметь меньше, чем ничего. Если тебя вел волнует, что они думают, ты не можешь идти дальше. А если ты не можешь быть честен и прямолинеен относительно своих желаний, ты не можешь преуспеть с женщинами. Ты не сможешь преуспеть с женщинами. Вся эта книга лишь способ разъяснить эти два правила. Всё всегда возвращается к двум базовым правилам. Если ты сможешь интегрировать их в свою жизнь, это освободит тебя от тюрьмы страха. Я самый важный человек в отношениях, гласит моё правило. Я не живу по твоим правилам, я живу по своим. Если женщина начинает мне рассказывать правила, насколько далеко она может зайти на первом свидании или на втором и так далее, я могу повернуться к ней и сказать: "А можно мне купить их правил пожиз- потому что мне бы хотелось спонтанных отношений. И если у тебя есть все эти правила, что я не могу тебя трогать, пока не прошло определённое время или что-то в равной степени бредовое, тогда мне нужно это знать это сейчас. а не через 6 месяцев. И пока пока мы об этом рассуждаем и обмениваемся правилами, у меня тоже есть несколько не играй и выигрывай с такими женщинами. Среди всего прочего, женщины часто говорили мне, что им во мне нравится, что я их слушаю. Видите ли, большая часть парней думает, что слушает, но они не слушают. Парней всегда прерывают их, чтобы дать советы, помочь и постоянно путаются под ногами. Множество мужчин пытается взять на себя ответственность за проблемы женщин. И знаешь что? Это невозможно. Кого волнует, что они думают? Ты можешь их слушать, но никогда не вникай в то, что они тебе говорят. Просто слушай. Они хотят быть выслушанными, только и всего. Отличные новости, с этого момента ты избавлен от необходимости решать эти глупые мелкие проблемки, которые сводят их с ума. Просто слушай, дай им возможность выпустить пар. Не участвуй в её маленьких драмах. Одной из причин, по которой они ищут мужчину, является то, что мужчины, предположительно, стабильнее эмоционально. Мужчины куда более логичны, иногда, и менее эмоционально. Предполагается, что мы должны быть сильными для них. Они не хотят другую пизду, они хотят сильного мужчину. Не мачо-мэна, не засранца, они хотят сильного парня. Как сделать себя сильным? Не интересоваться, что они там думают. Знаешь, что неважно, что произойдёт с самым важным человеком, за которым тебе надо приглядывать, остаёшься ты. Когда ты достигнешь настоящего успеха с женщинами, некоторые из них попытаются создать тебе проблемы. Насчёт этого. Но если тебе по-настоящему всё равно, что они говорят, ты свободен от этого дерьма. Если баба попытается тебя напрячь по какой-нибудь теме, хочешь, что можно сделать это встать в оборонительную позу и попытаться убедить её в своей искренности. Я помню девушку, которая начала на меня бочку катить по поводу моей репутации игрока. Я не спорил, я сказал, что всё, что обо мне говорят, правда. Что она смогла сказать? Она застрял. Я не собираюсь спорить с ней. Об этой культуре мы тратим так много времени на споры и размышления, которые мы могли бы провести в постели. Самый важный человек в отношениях ты. Но тебе всё-таки стоит спросить женщину о её правилах в отношениях. Лучше бы тебе узнать о них пораньше. Потому что у женщин бывают странные и ограничивающие правила. И не втягивайся в дебаты по поводу правил. Либо со мной, либо с катертью дорожка. И кого волнует, что она думает? Если она меня не хочет, то, может быть, она знает кого-нибудь, кто бы смог. И имел возможность представить меня ей. Она не трахается до седьмого свидания. Отлично. Может, знаешь кого-нибудь поживее? Я говорю женщинам, что у меня есть одно основное правило. Либо со мной, либо с катертью дорожка. Никаких напряженных чувств. Мне так нравится. Если найдешь парня, который больше тебе подходит, давай. Потому что мои правила не обсуждаются. Я знаю, что лучше для меня. И я хочу в женщине того же. И если я неадекватен, знай, что если ты уйдешь, по меньшей мере ты сможешь сказать людям, что я неадекватен. Я даже дам тебе рекомендательное письмо, в котором будет написано, что я неадекватен. Мне всё равно, что обо мне подумают. Я люблю себя таким, какой я есть. Я себе нравлюсь. Я развился в личность, которая мне нравится, и если бы я был женщиной, я бы очень хотел быть с собой. Ты должен научиться создавать свои правила и придерживаться их, несмотря ни на что. Дашь ей дюим, она захватит милю. Будь твёрд, не извиняйся, не ленись и не делай исключений. Я однажды встречался с девушкой, которая заявила мне, что позволяет своему парню трахать её только 12 раз в году. Она сказала это на полном серьёзе. Она сказала, что если парень не умный, он будет трахать её раз в месяц, потому что если он быстро использует свои 12 трахов, ему придётся ждать секса до следующего года. В результате я трахал её 4 раза в день на протяжении 3 дней, а потом сказал: "Прощай". Она спросила: "Ты что делаешь?" Я сказал, что поскольку я уже использовал свои 12 билетиков, больше нет смысла быть рядом. Я сказал ей, что это нормально, что я уважаю её правила и не собираюсь упрашивать ещё. И вообще, что она действительно ждала, что я буду просить? В результате она бегала за мной 5 лет. Почему? Потому что я устанавливаю правила, а не они. Мне всё равно, что они думают. Я не ввязываюсь в отношения, чтобы осчастливить женщину. Я делаю, что хочу, на своих условиях, иначе прощай. И paradox в том, что это те убеждения, которые заставляют их сходить по тебе с ума. Они хотят сильного мужчину, а не пёдочку. Думай о себе. Они проверяют тебя и пытаются обвести вокруг своего маленького пальчика. И как только ты начинаешь лениться, как только ты начинаешь делать исключения из собственных правил, они теряют к тебе уважение. Хучше, что ты можешь сказать женщине это да, я тоже. С моей точки зрения, вот это я тоже означает чучевать жопу. Никогда не целуй её в жопу. Вы, ребята, кстати, не все неправильно поняли. Не уроды получают все женщины, а милые парни не получают ничего. Просто уроды демонстрируют уверенность в себе, а милые парни демонстрируют слабость. Я думаю, что милый, уверенный в себе парень способен получить всех женщин, каких пожелает. Не обязательно намеренно вести себя как урод, чтобы получать женщин. Печально, потому что множество парней верят в это. Конечно, вопрос, что некоторые женщины не получают полного удовлетворения, если он её не унижает. Ну, это подлежит обсуждению, но кто такое захочет? Никогда не говори женщине, что одна из её подружек красивее её. Я говорю быть честным, а не глупым. Она никогда этого не забудет и накажет тебя за это. Ну насчёт бородатого, я выгляжу толстым, скажи ей правду. Милая, мне неудобно отвечать на этот вопрос.